Глава 9. Арацельс шел по огромному холлу, ярко освещенного магическими огнями харон -се. Это было уверенное движение сытого хищника, все еще не покинувшего охотничьи угодья. Плавно, бесшумно, шаг за шагом, мимо лежащих на полу охранников, встретивших некоторое время назад на своей территории незваных гостей. Судя по тому, что отряд пребывал во оружие, чужаков поджидали. За появлением иномирян в Срединном мире всегда следовал приход хранителей. Такова была реальность последних веков. Но вот присутствие воскресшего мертвеца и хвостатой девчонки в компании с ангелом оказалось для четвери большой неожиданностью. Как раз перед тем, как рухнуть на каменную поверхность пола и замереть там подобно покойнику, один из участников дневной вылазки признал в бескрылом незнакомце убитого хороном человека. И это было последнее, что он смог говорить перед своей. Нет, не кончиной. Охранник не умер. Никто из лежавших в просторном зале воинов не был мертв. Хотя назвать жизнью состояние, в котором находились выпитые демоном жертвы, язык не поворачивался. Обессиленные, опустошенные, погруженные в апатию, лишенные и способности и желания двигаться, они балансировали на краю смерти, но не переходили за грань потому что чудовище, контролирующее их чувства, продолжало удерживать несчастных в реальном мире. Зачем? Скорее по привычке, нежели из сострадания. На лице блондина, побелевшем до цвета свежего снега, не отражалось никаких эмоций, только глаза его искрились золотом, осматривая окрестности на предмет новой добычи, а по светлым волосам диким пламенем змеились рыжие пряди, тонкие, длинные и как будто живые. Правду, люди говорят, нет хуже, чем ждать и догонять. Там, в подземном тоннеле, он нервничал куда больше, чем здесь, потому что ничего, кроме монотонного продолжения пути, не мог предпринять. Возможность действовать отвлекла Арацельса от мрачных дум и подарила уверенность в собственных силах. Теперь от него зависело многое, включая жизни существ, скованных неподвижностью. Смерть следовал за первым хранителем по пятам, крепко держа за руку кровницу. Она вела себя на удивление послушно, что, безусловно, радовало, так как в данный момент ему было как-то не до ее выкрутасов, и, вздумая девушка делать глупости, он непременно прибегнул бы к очередной порции сонных чар. Однако она шла молча, с откровенным интересом разглядывая неподвижные тела четвери. Ее помеченный пепельной полоской нос чуть двигался. Когда Майя принюхивалась – а мохнатые уши вставали торчком и слегка поворачивались, ловя звуки. Девушке было любопытно. Очень любопытно. Но, отражаясь в дымчатых глазах, это чувство не влияло на поведение Галуры. Видать, угрозы ангела не прошли бесследно. А может, действовал инстинкт самосохранения, ведь сейчас она вместе со своими спутниками находилась во вражеском доме, обитатели которого так сильно желали их смерти» прежде чем потеряли способность вообще что-либо желать. Эмоции. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Но они – это то, что отличает живое существо от механического робота. И все же без них можно жить, двигаться, действовать. Можно, если только вашими чувствами не надумал закусить демон. Связанный с хранителем карак постоянно насыщался за счет своего носителя – Не агрессивно и разом, а постепенно, словно тянул сладкий нектар через тонкую трубочку. Но он также никогда не отказывал себе в удовольствии напиться из чужого сосуда, если таковой попадался на его пути. Прошлой ночью обезумевшие монстры наслаждались эссой, а те, у кого были собственные аре, пили их в проводимые совместно часы. Себе подобных караги почему-то не воспринимали как питание, да и как сексуальных партнеров тоже. Может, с собратом территории считалось для них неприкосновенной, а может, причина крылась чем-то более сложным. Эра не распространялась на сей счет, зато одним из установленных ею законов являлся запрет на интимные отношения между теми, кто прошел обряд посвящения. Смерть подозревал, что женщин она не пускает в их ряды именно по этой причине – Отсутствие соблазна – не такая уж и маловажная деталь, когда год за годом проводишь в обществе одних и тех же людей и не людей. А наличие обычной жены – не только хорошая подпитка, придающая силы хранителю, но еще и идеальная возможность утолить обычные мужские потребности. Хотя порой четвери казалось, что в стремлении хозяйки Карнаэла женить всех подопечных кроется что-то еще. Вот только никто из них особенно не стремился тащить в каменную клетку своих избранниц, предпочитая мимолетные связи с представительницами прекрасного пола в отпускные дни. Даже он сам почти 300 лет отказывался от свадьбы, считая это плохой идеей. Пока не встретил ту, которая легкомысленно заявила о своем желании разделить его судьбу. Разделила. В результате аре у смерти так и не появилось – чего нельзя сказать о назойливом призраке. Очень пакостном и мстительном призраке, бороться с которым нашли способ только в последнее время, установив особый запрет на общение с ним, пока не будет произнесено имя. Однако Лили каким-то чудом умудрялась заставлять живых делать это. Как именно? Да кто ее знает? Магия, гипноз, что-то другое. Сильная девочка, способная. От нее можно было ожидать чего угодно, даже после смерти. Не зря он считал идею жениться скверной. Не зря. Еще один возникший в холле охранник сполз по стене, возле которой остановился. Идиот! Кто же нападает на демона с холостом Ороса? Да и на хранителя в боевой ипостасе в этой светящейся плеточкой ходить глупо. На лестнице с глухим стуком упали еще двое, а гибкая фигура Арацельса, ускорив шаг, заскользила к высокой арке, ведущей в боковой коридор. Грохот очередного рухнувшего тела послышался где-то сзади, несмотря на то, что демон, а это побелевшее существо в черной одежде, окутанный огненным ореолом, было трудно назвать как-то иначе, даже не повернул головы в сторону новой жертвы. А потом вдруг повисла тишина. Какое-то напряженное безмолвие, будто предвестник чего-то неизбежного, опасного, громкого. И это что-то, а точнее эти кто-то, не заставили себя долго ждать. Смерть досады до помянул Безмирье со всеми его обитателями, когда в холл ввалилась группа мужчин, облаченных в лазурную броню. Кольчуги на них сияли и переливались, как искрывавшие лица маски. А довольно мягкие латы слабо пульсировали, повторяя движения своих хозяев. Живые доспехи из Герлизия. Ну надо же! Он только решил, что вызволение Катерины из плена пройдет гладко и без жертв. Но местный Харон, видать, имел приличный доход, раз мог себе позволить приобретение пяти, нет, даже шести комплектов такого редкого и потому очень дорогого облачения. И пусть оно было не особо полезно в обычном бою, зато от ментальных атак защищало на все сто процентов. Да уж, в такой экипировке только запретную Аваргалу проводить. Хотя для радостной встречи неугодного демона тоже подойдет. Печально. Ведь все так хорошо начиналось. Четтере не пришлось прибегать к убийственным особенностям боевой ипостаси и уничтожать все живое в радиусе нескольких десятков метров, потому что возросшие способности арацель создавали шанс, придерживаясь главного правила хранителей, обойтись в этом деле без жертв. Блестящий план. Еще бы немного, и все получилось бы. «Найди ее!» – голос друга прорвался сквозь свист холстов и лязгание металлов всего секунда назад взорвавших тишину. Золотые ленты резали воздух, стремясь достать своими гибкими хвостами чужаков. Но оба блондина, крылатый и бескрылый, без труда уклонялись от атак, синхронно отступая назад, туда, куда парой мгновений раньше один из них толкнул кровницу. Девчонка пока не интересовала охранников. Видимо, на ее счет у них были идеи получше, чем убийство. Действительно, Зачем уничтожать то, что может стать ценным товаром? Ну, или на худой конец пополнит один из кристаллов ловушек для душ. Женщина другой расы, пусть и хвостатая, хороший улов для хорона. Мужчины двигались быстро и плавно, постоянно меняя местоположение, уклоняясь и раскачиваясь, они без труда уходили от сверкающего роя ножей, уворачивались от жаждущих крови хлыстов. Им не приходило в голову прятаться от нападавших за прозрачной стеной магических щитов. Во-первых, потому что установка хорошего блока требовала силы и времени, а во-вторых, потому что он лишал подзащитных маневренности, которая была им сейчас так необходима. «Котенок на одном из подземных этажей! Иди! Сам иди! Твоя аре!» — рыкнул смерть, следя за охранниками. Сильные, ловкие, неглупые, наверняка лучшие из воинов, нанятых хороном на службу. Не то, что предыдущие смельчаки. Лазурные господа лишних движений не делали. Ближе, чем на удар хлыста, не подходили. Вместо этого, судя по перестройке их маленького отряда, организованно и без суеты собирались окружить неприятеля. А точнее, уже почти окружили. Разве что за спинами незваных гостей остался небольшой кусочек пространства, но сверкающие голубыми латами воины стали покушаться и на него. Они по-прежнему держали дистанцию – что не мешало им обступать противника со всех сторон. Неприятная расстановка сил, рискованная. Что ж, хочешь не хочешь, а, видимо, придется все-таки в сегодняшнюю копилку милосердия добавить небольшое количество трупов. Ну, шестеро, не тридцать с лишним. К тому же они сами напросились. «Если уйду я», — поймав рукой надоедливую плеть, проговорил Арацельс, «спящая компания», — Он дернул искрящийся конец на себя, заставив покачнуться четыре державшего рукоять. «Начнет просыпаться». Его сжатые в кулак пальцы стали абсолютно белыми, и посменивший цвет кожи, словно реки, поползли быстро напухающие черно-фиолетовые вены. Попавший в капкан чужой хватки хлыст перестал светиться, и его хозяин, не задумываясь, выбросил бесполезное оружие на пол. «Я справлюсь», Запустив огненные шары в рогатые лбы, атакующие его парочки, сказал четвертый хранитель. Противники слаженно погасили подарки, перехватив их руками, затянутыми в толстую ткань красных перчаток. Они, в отличие от лад, были сделаны из горга, блокирующего магию материала. Сразу видно, хорошо ребята подготовились, ну или просто быстро сориентировались». «Если совсем допекут, придется применить ангельский свет», добавил он, ловко уходя от перекрестных ударов плетей. Новая атака. И по бывшим соотечественникам смерти ударила очередная партия желто-оранжевых сфер. Две, три. Он уже не считал их, на автомате создавая огненные сгустки. Двое уклонились, зато в грудной клетке третьего образовалась темная дыра, из которой тут же повалил дым. Раненый качнулся, выронил хлыст и со злобным рычанием кинулся прочь. Сильный парень. Скорее всего, выживет. Все-таки герлизий – не самый прочный материал в бою, где применяются не только ментальные, но и вполне материальные виды оружия. Хотя, если ему не изменяет память, у жителей Срединного мира вообще не принято было носить латы. Тела обитателей отличались достаточной прочностью без них так что шансы на выживание у покинувшего холл охранника имелись очень даже приличные. Окружение в лазурных доспехах продолжало методично атаковать, вынуждая Белокрылова и его спутника отступать назад. Сейчас с ними билось пятеро упрямцев, уже легче. С пальцев четвертого хранителя полупрозрачными каплями стекала заимствованная в пространстве энергия. Ее переливающиеся частицы торопливо тянулись друг к другу, стремясь слиться воедино. За какие-то доли секунды энергетическая субстанция набирала цвет и приобретала круглую форму, превращаясь в одно из самых простых и действенных оружий боевого мага. Арацель снова перехватил чей-то хлыст и, резко притянув к себе его владельца, всадил один из подобранных ранее ножей в плохо защищенную шею противника. «Хм, а вот этот не выживет», — подумал Смерть. «Определенно». Отпуская в целенаправленный полет свежесформированный шар, страж краем глаза засек движение за спиной и машинально швырнул в цель еще один. Осознание того, что он мог убить Галуру, накатило паникой вслед за необдуманным поступком. Резко обернувшись, мужчина обнаружил на колонне оставленный подарком след, но не заметил кровницы. Его напряженный взгляд заскользил по залу, ища пропажу, а в голове тревожно заворочились лишенные логики мысли. Но в самом деле, не мог же он испепелить ее одним энергетическим снарядом. Разве что ранить или убить? Но тогда должен был остаться труп, да и ему не поздоровилось бы. А тут... А тут все в полном порядке. Почти. Майя, живая и невредимая, неподвижно стояла у другой колонны, метров двадцати от места, где он заметил движение. Каким чудом она там оказалась, оставалась загадкой. Вопросы вызывал ее странно посветлевший взгляд – неподвижный и безжизненный, словно девушка ни с того ни с сего ослепла и... Хлесткий удар плети больно стегнул по плечу задумавшегося хранителя. Возле лица хищно блеснуло лезвие чужого ножа. А потом воин, воспользовавшийся заминкой противника, с тихим стоном осел на пол. Арацель с мгновение ока, очутившийся рядом, вынул из шеи убитого охранника удлинившиеся на несколько сантиметров когти, стряхнул с них черную кровь и зло зашипел — мельком взглянув на друга. «Хочешь увеличить число жертв? Тогда я ухожу». «Ладно», — непроизвольно отшатнувшись от него, кивнул смерть. Не столько соглашаясь, сколько из-за желания избавиться от гипнотического взгляда сияющих диким золотом глаз. Холодных, решительных. И до неприличия спокойных. «Гуманный ты наш», — пробормотал он, постепенно отходя назад и немного правее — Туда, где находилась Галура, которую, как ему подсказывало шестое чувство, лучше было увезти отсюда. И поскорее. Иду. Белокрылый четыре быстро покинул вражеский круг, не встретив на пути никаких препятствий. Оставшиеся в живых полностью сосредоточились на демоне, а тот продолжал свой смертоносный танец в обрывках сверкающего рисунка из плетей и металла. Не то, чтобы они совсем его не задевали. Только вот особого вреда прикосновения такого оружия мужчине не причиняли. Царапины, легкие ожоги, не более того. Будь он менее гибким и быстрым, ранения могли бы оказаться смертельными, но не сейчас. Чего же они добивались этой атакой? Хотели убить его? Абсурд. Скорее просто задержать, не пустить к той самой арке, за которой прятался проход на нижние этажи Харонсе. Остановить, даже если ради этого придется сложить свою голову. Что ж, Такова судьба хорошего охранника. Большая зарплата – короткая жизнь». Оценив с расстояния в пару десятков шагов расстановку сил среди противников, смерть одобрительно хмыкнул и поспешил к Майе. Все-таки надо отдать должное профессионализму Эры. Ее магические протезы закрыли раны хранителя, став на время частью его тела. Он больше не был слабым человеком. Впрочем, он и человеком-то уже не являлся. Кровница без возражений вложила свою маленькую ладонь в протянутую руку ангела и, не произнеся ни слова, двинулась следом за ним. Глаза ее по-прежнему оставались слишком светлыми, будто их затянула туманная дымка, но взор, к счастью, приобрел больше осмысленности, хотя некоторая отстраненность в нем все еще сохранялась. Они обходили дерущихся по длинной дуге, рассчитывая добраться без приключений до второй арки, той, которая располагалась в другом конце зала, и, по предположениям хранителя, вела в нужный им коридор. Арацель с тем временем отправил к праотцам еще одного рыцаря в лазурных доспехах, и его придевшие товарищи стали вести себя более осторожно. Они увеличили разделяющие их чужаком расстояние, не выпуская при этом гостей из поля зрения. Хлысты перестали мелькать в воздухе, зато вновь активировался арсенал метательных ножей. Этого добра у любого уважающего себя четвери было предостаточно, не говоря уже о тех жителях Срединного мира, которые шли в бой. Смерть почти достиг цели, когда внезапная тишина заставила его остановиться. Она длилась всего миг. Гулкий удар сердца, быстрый поворот головы, один единственный взмах ресниц и легкий ветерок на том месте, где только что была Майя. Девчонка пропала, и хранитель невольно покосился на свою сжавшую пустоту руку, в которой всего мгновение назад лежали ее теплые пальчики. До его слуха вновь долетел протяжный свист оживившихся хлыстов, но на этот раз привычная мелодия боя словно бы сбилась с ритма, насторожив мужчину. Он вскинул голову и обомлел, уставившись на друга и его противников. «Слишком далеко, чтобы ринуться на помощь и успеть. Слишком поздно!» чтобы использовать магию. Слишком глупо, чтобы быть правдой. Что можно увидеть за несколько коротких секунд? Плеть, тугим кольцом сдавившую бледную шею. Смазанное движение с голубым следом от доспехов. Или победно сверкнувшее лезвие ножа, направленное в грудь застывшему словно статуя противнику. Не удар, но угроза. Осторожная и недоверчивая, пока имеется опасность подвоха. Детали – Все это были детали к самой нелепой картине, которую четвертый хранитель не мог воспринять как реальность. Арацельс просто стоял, позволяя себя убивать. Убивать на траурном перу старухи с косой, которая только что собрала урожай из десятков душ, потому что все, находившиеся под его демоническим контролем, погибли. Все до единого. Но что же мог засечь взгляд за такой короткий промежуток времени? Многое. Она возникла из воздуха и застыла метрах в пяти от охранников. Маленькая фигурка в кожаной одежде. Ее короткие волосы стояли дыбом, пряча в своем серебре острые лисьи уши. Шерсть на хвостах топорщилась, а широко раскрытые глаза стали совсем светлыми, почти белыми. Неуловимое движение, и там, где только что находилась кровница, опять осталась пустота. Следующим местом ее появления оказалась спина четыре покусившегося на жизнь первого хранителя. Легкое и, на удивление, быстрое скольжение коготка по ткани одежды и в подарок на шее оставлена смертельная метка. Все произошло так быстро, что воин не успел среагировать вовремя. Какие-то доли секунды длиной в половину удара сердца. Он дернул плечом, пытаясь скинуть неожиданную ношу, но той уже и след простыл. Она просто исчезла. Чтобы появиться вновь на спине другого охранника, когда на покрытый трупами пол упал последний, Майя очутилась рядом с Рацельсом и, протянув руку, коснулась его запястья. Коснулась, чтобы оставить кровавое пятно на бледной коже неподвижного мужчины. В этот момент смерть осознал происходящее. Когда именно он сорвался с места, память не зафиксировала – Тело действовало машинально, не ожидая приказов от разума. Он спешил на помощь и опаздывал. Все-таки опаздывал, несмотря на свою нечеловеческую скорость. На какие-то мгновения, которые будут стоить жизни троим, а может и не только им. Сплеск жгучей ярости утопил здравый смысл где-то на дне нахлынувшего чувства. Как бы ни перемещалась эта маленькая дрянь, что бы с ней ни не происходило, и чем бы подобные выходки ни объяснялись, он все равно поймает ее и придушит. Медленно и со смаком. Прямо сейчас. И плевать на кровную связь, если она убила его друга. Чудовище в шкуре наивного ребенка. Мерзкая гадина, усыпившая его бдительность. Как он со своим опытом и чутьем умудрился подпустить эту заразу так близко? А Майя, словно издеваясь над его мыслями, продолжала стоять напротив последней жертвы, держа друга за руку и не делая никаких попыток испариться. Казалось, что эти двое застряли во времени и пространстве. Два каменных изваяния. Два потенциальных мертвеца в окружении бездыханных тех. Гнев слепит глаза, мешая видеть правду. Если бы Арацельс, очнувшийся от оцепенения, не прижал к себе девушку, ангел... С по ангельски перекошенным лицом как минимум покалечил бы ее. Настолько агрессивным и резким был взмах его хищно расправленных пальцев, светящихся от прилива магической силы. Кровница обмякла в руках подхватившего ее мужчины, уронила на его грудь голову с опавшими и как будто потускневшими волосами. Она была в обмороке, настолько глубоком, что его демоническое чутье не улавливало никаких эмоций. Лишь слабое дыхание, да легкие колебания, необычно окрашенные ауры говорили о том, что малышка жива, и что самое странное – вполне здорова. «Озверел, что ли?» Отгородив Галуру от взбесившегося друга, поинтересовался первый хранитель. Она... Смерть замолчал, переводя все еще горящий от негодования взгляд с хрупкой девичьей фигурки на мрачную физиономию собеседника, который, судя по всему, на тот свет не собирался, даже с помощью универсального пропуска под названием «Кровная метка». «Спасла мне жизнь», — сухо проговорила Рацельс. «А с тобой что? Со мной?» Белокрылый набрал в легкие побольше воздуха И с шумом выдохнул его Синие глаза его сузились А пока еще не утихший в душе гнев Нашел себе новую мишень Скажи-ка мне лучше цель Что с тобой? Кругом все мертвы Девчонка без сознания А ты, получивший клеймо из ее проклятой крови По-прежнему жив Хотя до этого напоминал закостеневший труп Что, демон, тебя раздели Тут произошло? Сердце разбилось Бледные губы хранителя скривились в жалком подобии улыбки. А когда бровь его собеседника вопросительно выгнулась, и взгляд из прожигающего стал настороженным, он нехотя пояснил. «Ты ведь помнишь, как это бывает, когда обрывается связь, открытая заветным даром? Тебе ли не знать?» Смерть отвел глаза и тихо спросил. «Катерина мертва?» «Нет». «Тогда почему ты ее не чувствуешь?» Снова уставившись на друга, поинтересовался Четтери. «Чувствую», — устало ответил Арацельс, продолжая прижимать к себе кровницу, обморок которой постепенно перешел в крепкий сон с легким намеком на эмоции, что, на его взгляд, было хорошим знаком. «Сейчас чувствую. А несколько минут назад я был уверен, что она погибла. Убить, заковать душу в кристалл. С хрупким человеческим существом это так легко сделать». «Но твоя аре жива!» — с нажимом на последнее слово проговорил Крылатый. Ему не нравилось странное выражение на уставшем лице ненормально спокойного собеседника. Это напоминало затишье перед бурей. Достаточно было небольшой дозы катализатора, и стоящий напротив него мужчина сорвался бы. Да так, что никому вокруг мало не показалось бы, включая его самого. «Жива!» – очередная кривая улыбка исказила губы блондина. «Только находится на расстоянии пары дней пути от меня. Ее увели через портал смерть. Мы не успели. Он прикрыл глаза, пряча их под веками. Руки, придерживающие Маю, похолодели, и по спине Галуры потянулся витой орнамент зимнего кружева. Спохватившись, Арацельс сжал пальцы в кулаки, приструнив свою родную стихию. Поэтому произошел временной разрыв, да? Нарушил затянувшуюся паузу Белокрылый. Порталы являются и народной территорией для наших миров. Следовательно, попав в зону их действия, Катя... «Какая разница?» Резко открыв глаза, прорычал собеседник. «Лекцию об устройстве пространственных переходов нам долго и вдумчиво читала в Карнаэле Эра. Идем». Он поднял на руки расслабленное тело кровницы и, оценивающе посмотрев на друга, добавил Нака, подержи ее». «Только во имя равновесия не надо сворачивать девчонке шею. Она этого не заслужила». — Да и тебе худо будет, вы же связаны. Я хочу кое-что проверить прежде, чем мы отправимся на поиски местного портала. — Это плохая идея, — начал было возражать смерть. Но первый хранитель молча вручил ему Маю, подарив при этом такой выразительный взгляд, что продолжать собеседнику тут же расхотелось. После чего Арацелис присел рядом с одним из убитых кровницей охранников и принялся внимательно изучать его доспех. Потом с тем же исследовательским интересом мужчина перебрался к лежащему по соседству покойнику, за ним к другому, пока, наконец, не обошел всех, кто был облачен в костюмы из гирлизия. Я так и думал. Закончив осмотр, пробормотал он. Каждый комплект лад имеет свой маленький изъян. Этот материал при всех его преимуществах довольно хрупок, и небольшой брак считается обычным делом. К тому же мы сами могли повредить доспехи во время драки, Поглядывая на умиротворенную мордашку, тихо посапывающий Май сказал крылатый. Он чуть тряхнул хвостатую, но девушка даже ухом не повела. Вот ведь женщины. То не усыпить, то не добудиться. С чего ты вообще взялся их проверять? И скажи, что за метку тебе поставила треххвостая малявка, а заодно просвети, почему все в этом зале так неожиданно откинули копыта? Потому что я перестал их удерживать и отпустил. Да ну! Синие глаза недоверчиво прищурились. «Будь это так, они бы уже начали приходить в себя, а не...» «Видишь ли смерть?» – перебил друг, шагнув ближе. Отпускание в понимании демонической сущности, вероятно, имеет несколько иной смысл. В какой-то момент мне стало плевать на все происходящее здесь, включая их. Одно неосознанное действие и вокруг мертвецы – Без тени раскаяния проговорил Арацельс. И, окинув холодным взглядом тела погибших, безразлично заметил. На войне, как на войне. Не стоило похищать то, что принадлежит мне. А метка? Приняв объяснение, спросил ангел. По большому счету, он сразу хотел уничтожить охрану харон -Сэ, чтобы под ногами не путалось. Но тогда его спутник воспротивился, предложив хорошую альтернативу. Жаль, что не вышло обойтись минимумом жертв. Хотя... Не так уж и жаль. Четыре знали, против кого выступали. Что ж, такова жизнь. «Не смертельная, как ты уже, наверное, догадался, с откровенной иронией отозвался первый хранитель. Майя пребывала в каком-то непонятном трансе. пробормотал Белокрылый в свое оправдание, снова покосившись на девушку. Что я должен был подумать, когда эта миниатюрная машина-убийца с непонятной мне способностью перемещаться в пространстве вцепилась в твое запястье? Это родственная метка – Качнув головой, пояснил Арацельс. «Если кому-то из нас будет угрожать опасность, другой почувствует угрозу». «Ну надо же!» Пробурчал смерть себе под нос. И, припомнив недавнюю насмешку собеседника, проговорил громче. «А я уже подумал, что она тебя приворотом осчастливила. Ты так бережно ее обнимал?» «Не смешно», – смерив его выразительным взглядом, сказал блондин. «Маленькая Галура оказала мне честь своим поступкам. Даже не знаю, чем я заслужил подобное расположение». Немного рассеянно добавил он. «Угу, честь!» В голосе Крылатова проскользнули нотки раздражения. «Тебе она в сестренке записалась, а меня к себе кровной веревкой привязала. Хотел бы я знать, чем заслужил такое вот расположение». «Очнется? Допросишь. С пристрастием!» — успокоил его первый хранитель. И заявил, меняя тему. «Если я верно понимаю, то один кретин потащил мою аре на ритуал Аваргалы. варгалы». «Чего такие выводы?» полюбопытствовал смерть, опустив взгляд на лазурные доспехи, по-прежнему мерцавшие и едва заметно пульсировавшие на теле трупа. Вообще-то, он уже догадался с чего, но убедиться в точности своих предположений не мешало. Зачем Харону покупать изделия из герлизия в таком количестве? Для защиты от ментальной атаки здешних магов ему хватило бы пары амулетов. Единственное логичное объяснение – этот идиот готовился к Аваргале и поэтому собрал себе из нескольких комплектов один идеальный. Слушающий его Четвере задумчиво кивнул, соглашаясь, хотя вариант сокрытия рабыни от хранителей равновесия ему нравился больше, но чутье подсказывало, что друг прав. Вот только Арацельд запнулся, его лицо на мгновение стало непроницаемо холодным, а в глубине чуть расширенных черных зрачков мелькнуло странное выражение. Что? насторожился собеседник. Если она погибнет или исчезнет из наших миров, мое воскрешение потеряет смысл. Слова не содержали особых эмоций, зато их отражали вспыхнувшие пронзительно ярким золотом глаза. И дело не в чувствах или их отсутствии. Я согласился на предложенный Эрой обряд лишь для того, чтобы защитить Аре и вернуть ее домой. Когда она приняла мой заветный дар, пусть и случайно, я взял на себя ответственность за нее. Ты понимаешь, к чему клоню? «Не очень», — честно признался Смерть. «Что ж», — грустная улыбка тронула губы мужчины, которые секундой позже сложились в жесткую линию. «Ладно, хватит уже болтать», — совсем другим тоном сказал он. «Где в этом здании может быть портал? Ты должен знать примерное расположение тайных комнат на личном опыте, не так ли?» Подобная авантюра практически лишена шанса на удачу. С сомнением отозвался Белокрылый. «А есть другие предложения?» «Нет». Подумав секунду, вздохнул четвертый хранитель. «Кто-то из прислуги может знать его местоположение?» Светлые локоны качнулись и упали на лицо, когда Четери отрицательно покачал головой. «Любовница?» «Вряд ли». «Дети?» «Маловероятно, но возможно. Обычно хороны пекутся о своих личных порталах, как о себе самих. Надо разделиться». «Я поищу кого-нибудь из семьи Харона, а ты попробуй вычислить портал без посторонней помощи», предложил Арацельс, направившись к выходу из холла. Смерть перешагнул через тело в доспехах и, перекинув спящую маю через плечо, двинулся за своим спутником. Они почти добрались до арки, когда в ее широком проеме обозначился очередной сюрприз для незваных гостей. Но на этот раз сражение не требовалось – Худощавая детская фигурка с аккуратно сложенными за спиной крыльями не выглядела опасной. Расписанная трехцветным гримом физиономия напоминала маску, похожую на те, которые воинствующие четвери надевали перед битвой. Ничего особенного. Ребенок просто играл в войну или экспериментировал с красками. Разве это повод для волнения? Особенно если учесть, что на плече мальчишки сидел скрестив верхние лапки ушастый зверь с огромными оранжевыми глазищами, которые с явным самодовольством изучали опешивших мужчин. Молчание нарушил радостный визг соскочившего с нагретого места ринга. Зверек, перепрыгнув на грудь хозяина, быстро взобрался выше и, уткнувшись холодным носом в щеку мужчины, затараторил на своем языке. Рассказать ему, судя по нарастающему темпу речи, явно было что а застывший словно манекен чертенок продолжал неподвижно стоять, глядя сквозь незнакомцев. Присмотревшись к выражению его глаз, смерть тихо присвистнул. «Гипноз Маракоков?» – спросил он, отметив наличие оранжевых кругов на лимонного цвета радужке. Услышав вопрос, зверек гордо кивнул, временно прервав свою тираду. Но стоило ему снова открыть пасть, заговорил Арацельс. «И кто этот мальчик?» – Ринго ответил. «Сын Харона?» отлично. Он знает, где находится портал». Ушастая мордочка развернулась к неподвижному пареньку и какое-то время сверлила его взглядом. Повторный кивок сопровождался громким кряхтением и прочими звуками, отражавшими в придачу короткому отчету мысли и чувства зверька. «Ну надо же!» усмехнулся белокрылый, потрепав пушистого малыша за ухом. «Я и не надеялся, что нам после всех неприятностей может так повезти». «Пусть ведет!» сказал первый хранитель, и Ринго, распушившийся от собственной значимости, отдал мысленный приказ загипнотизированному мальчишке. Тот молча развернулся и зашагал по коридору, словно заводной солдатик, направленный в нужную сторону, ровно и медленно, без возражений, страха и прочих эмоций. Грохот, донесшийся из хола, отвлек внимание мужчин от неестественно ровной спины чертенка. Арацельс немного помедлив, продолжил путь за маленьким проводником, а смерть вернулся к Арке, чтобы узнать, в чем дело и нет ли опасности со стороны источника странного шума. Очередная группа лазурных воинов его сильно впечатлила бы, но в зале не оказалось охранников, там вообще не было четыре. Один только чернокрылый хранитель, недовольно стряхивающий со своей одежды каменную крошку. Открытые участки его тела светились, а глаза горели, словно прожектора. Так всегда бывает после применения ангельского света. Смерть это отлично знал. Даже если кто-то по случайности выжил в этом зале, хотя вряд ли, Кама только что добил бы бедолагу. Что ж, у местной охраны сегодня точно был несчастливый день. «Где Катя?» – заметив его, спросил Чернокрылый. «Я опоздал?» «Отчасти», – сдержанно улыбнулся собеседник. Эра прислала подмогу или слежку. Впрочем, это не имело значения. При неудаче с порталом они скоро всей компанией будут коротать часы далеко от нужной местности, независимо от целей каждого, если вообще выживут. Значит, я в игре. Кама кивнул собственным мыслям и решительно направился к другу.